Глава восьмая. Рюкзачок у Маши был небольшой, но вместительный. Вещей мало, только самое необходимое. Кроме одежды, она уложила в рюкзак большой плоский хлеб-лаваш, остатки сыра, несколько огурцов и яблок. Для такой малоежки этих запасов должно хватить почти до Москвы. В пустую бутылку из-под пепси она налила кипяченой воды, Потом можно будет набрать еще на какой-нибудь станции. Теперь ситуация уже не казалась ей ужасной и безвыходной. Она верила, что все будет хорошо. Она умылась на дорогу, почистила зубы, в последний раз сварила себе крепкий кофе. В джинсах и длинной широкой футболке на выпуск с волосами, убранными под кепку, Машу можно было принять за мальчика лет 15. Свою маленькую дамскую сумочку с паспортом и студенческим она спрятала в рюкзак. Еще раз пожалела о старых верных кроссовках. Неизвестно, выдержат ли предстоящие путешествия китайские тряпочные тапочки. Солнце светило ярко и весело. Дул легкий ветерок. Настроение у Маши было отличное. На товарной станции, находившейся недалеко от вокзала, Она прошла вдоль путей, присмотрелась к вагонам, к пульманам, теплушкам и открытым платформам, перекинула, куда лучше залезть, поспрашивала у дядек-башмачников в оранжевых жилетах, когда и куда отправляются составы. Ей указали на длиннющий поезд, стоявший на пятом пути, и объяснили, что он отправится в «Орел» через 15 минут. Маша удивила, что никто из дядик, башмачников даже не поинтересовался, зачем она спрашивает. Будто путешествие на товарниках — обычное дело, как 15 лет назад, так и сейчас. Радовало то, что все дядьки обращались к ней «сынок» и «пацан». Попалась пара вооруженных охранников, молодых солдатиков, пьяных в стельку. На Машу они не обратили никакого внимания. Отыскав «пятый путь», Она медленно пошла вдоль бесконечных теплушек и пульманов. Некоторые вагоны были полностью загружены, но и пустых оказалось много. Вдруг дверь одной из теплушек с грохотом двинулась, и появился дедок лет 60, кавказец, в трикотажном спортивном костюме со всклоченной седой бородой. «Ты зачем...» Ходишь, мальчик? спросил он с сильным акцентом. Я? Мне домой уехать, а денег нет. Украли, честно призналась Маша. Куда ехать? Вообще-то, в Москву, ну, хотя бы до орла. Залаз! кивнул Кавказец. А куда этот поезд? спросила она на всякий случай. Ворол! Через десять минут. Маша решила, раз дедок сам едет в этом поезде, значит, точно знает, куда направляется состав. Вряд ли такой старик станет приставать, подумала она. Тем более к мальчику. Можно считать, мне повезло. Подтянувшись, она запрыгнула в теплушку. Там было душно, пахло потом и табаком. От пола до потолка теплушку заполняли ящики, из которых торчали клочья стружки. Свободный кусок пола, тоже усыпанный стружкой, занимало что-то вроде стола, пустого ящика, накрытого газетой, на которой стояла располовиненная бутылка портвейна Кавказ, и валялось несколько помидоров. Маша осторожно присела на ящик, служивший, как ей казалось, табуреткой. Дедок сел напротив, Молча разлил портвейн в две пустые жестянки из-под спрайта. Одну протянул Маше. — Пей! — Спасибо, я не пью, — вежливо отказалась Маша. — Пей! — повторил старик громче. Тут же залпом опорожнил свою банку, слил себе остатки, выпил пустую бутылку, бросил на пол в стружку. Неожиданно поезд зашипел, выпуская пары. Дернулся всей своей многотонной массой и медленно, неохотно тронулся. Прошло всего три минуты, а не десять. А можно приоткрыть дверь? Осторожно спросила Маша. Очень тушно. Ни слова не говоря. Старик подвинул громыхнувшую дверь. Сквозь широкую щель повеяла свежим воздухом. Поезд быстро набирал скорость. Товарная станция осталась позади. Запахло морем. Откупорив новую бутылку, старик уставился на Машу красными заплывшими глазами и произнес «Эй!» «Ой, посмотрите, что это там?» Маша указала рукой на каменистый дикий пляж, мельканувший в щели. Старик повернул голову. Быстрым движением Маша вылила содержимое своей банки в стружку, а когда дедок опять уставился на нее, скорчила гримасу, вытерла губы и взяла помидор. Я все выпил, сообщила она, откусывая целого помидора. За ваше здоровье! Очень вкусно! Дедок одобрительно кивнул, налил еще себе и ей пей! Повторилось все сначала. Маша подумала, что до Орла под ее ящиком образуется портвейное озеро. Впрочем, она не собиралась ехать в теплушке с детком до самого Орла. Она надеялась, что при таких дозах дрянного портвейна ее попутчик скоро отключится, на ближайшей остановке ей удастся выпрыгнуть и быстро найти пустой вагон в этом же составе. Остановка не заставила себя ждать. Поезд... Проехав не больше получаса, тяжело охнул, зашипел и замер. Маша выглянула в щель. Прямо за рельсами начинался обрыв, а под обрывом — море. «Ничего», — подумала она, — «пробегу по кромочке». Старик, казалось, задремал, сидя на своем ящике. Маша надела рюкзак на плечи и осторожно скользнула в щель. Ноги тут же заскользнили по мелкой острой гальке обрыва. Забыв об одном из главных законов товарняцких путешествий, Маша пролезла под вагоном и едва успела распрямиться на другой стороне пути, как поезд тронулся и начал быстро набирать скорость. Сердце у Маши заколотилось еще чуть-чуть, и ее бы в лепешку раздавило колесом. «Надо быть внимательней и осторожней», — строго сказала она себе. А поезд двигался все быстрее. Глядя на проезжающие мимо вагоны, Маша решила попытаться впрыгнуть на какую-нибудь тормозную площадку. Она знала, что сразу нарушит еще один закон товарняцких путешествий — не запрыгивать на ходу. Но очень уж жалко было отстать от поезда, который едет до самого «Орла» подходящей тормозной площадке все не попадалось. Маша бежала за вагонами, а скорость все росла. И вдруг с ней поравнялась невысокая открытая платформа, на которой ехало нечто огромное, прикрытое брезентом защитного цвета. — Давай, давай! — на краю платформы стоял на корточках дедок-попутчик, и протягивал ей руки. Не успев удивиться, каким образом он оказался возле брезентового чудовища, как умудрился попасть туда из своей портвейной теплушки, Маша подпрыгнула на бегу с поднятыми вверх руками. Старик ловко подхватил ее за руки и быстро втянул на платформу. Кепка слетела, заколка раскололась, темно-каштановые волосы упали на плечи. Несколько секунд Маша и дедок Молча смотрели друг на друга и тяжело дышали. Но Маша быстро отдышалась, а дедок продолжал сопеть. Поезд немного снизил скорость, стал двигаться ровно и медленно, старик, ни слова не говоря, с растопыренными руками пошел на Машу. Он сопел все сильней, Маша с ужасом заметила, что не такой уж он и старый, Она медленно отступила к краю платформы. Старик продолжал надвигаться. И тут Маша спокойно произнесла. «Подождите, пожалуйста. Послушайте. Давайте сначала поговорим, давайте поговорим по-хорошему». Слова ее заглушило шипение выпускаемых паров. Поезд тут робно фыркнул и замедлил ход не дожидаясь, пока он остановится совсем Маша, метнулась в сторону и точным балетным прыжком соскочила на соседний пустой путь. Приземлилась она неплохо, только слегка занесло из-за рюкзака. Она упала на четвереньки, ободрала острым гравием в кожу на ладонях и почувствовала, что одна коленка под джинсами разбита в кровь. А поезд, между тем, Раздумал останавливаться, он лишь слегка притормозил, будто давая Маше возможность спрыгнуть, и поехал дальше, вновь набирая скорость. Но не в сторону Орла, как думала Маша, а совсем в противоположную, к реке Чандры, по которой проходила граница между Россией и маленьким Кавказским государством. Раздался Оглушительный гудок. Маша едва успела опомниться, встать с четвереник и отпрыгнуть. Мимо промчался поезд, обдавая ее горячим ветром и гарью. Он состоял из одних наглухо заколоченных пульманов. Как только путь освободился, на Машу наскочила огромная кавказская овчарка и с остервенелым рычанием стала валить ее на землю. Уже ничего не соображая, Маша только старалась закрыть разодранными ладонями лицо и горло. Однако собака не собиралась ее грызть. Лишь повалила и принялась обнюхивать, потом даже лизнула. Тут раздался грубый мужской голос. «Сильва! Ко мне!» Чья-то рука оттащила овчарку за ошейник Маша осторожно отняла ладони от лица и попыталась встать. Тот же голос скомандовал «Лежать! Руки за голову!» Маша не возражала. Ее грубо ощупали, обыскали, потом заорали «Встать! Руки за голову! Повернись! Медленно!» Маша выполнила все команды, а когда повернулась, увидела... Перед собой двух молодых кавказцев в какой-то странной полувоенной форме. Один держал овчарку за ошейник, другой — автомат наперевес дулом в Машу. Странно. Почему они не заглянули в рюкзак? Ничего не спрашивают и не требуют предъявить документы. Успела подумать Маша перед следующей командой. «Вперед!» «Пошла! Шаг в сторону! Стреляю!»